Глава 32. «Зачем тебе в принципе эти отношения? Ладно, меня накрыло. А ты специально ищешь Альфу. Ну вот зачем? Живешь в своей комнате в общаге. Работать не надо, получаешь стипендию. За жилье платить не надо. Сиди жди, пока тебя позовут замуж. В чем проблема-то?» «И это ты даже не ради секса. Тебе романтики подавай. Прогулки по ночному городу и побег с балкона. Скажи спасибо, что не ободрал себе ничего, пока слез и не отбил. А представь, если бы он на третьем этаже жил». Во внутреннем дворе, где мы сидим в тени деревьев у пустой баскетбольной площадки, сегодня тихо. Начало учебной недели, чувствуется повсеместное похолодание, на улице солнечно, но прохладно. Плюс к этому волоски на затолке приподнимаются от ледяного дыхания приближающейся сессии. Вроде как еще не скоро, но... Пепел от сигареты падает на мою голую коленку в драных джинсах. Келли сказал, что в них мои ляхи просто божественны. С джинсами это никак не связано, но я всерьез подумываю сделать с собой что-то. Проколоть соски, например, перекраситься или набить татуху. Но мне тупо лень, За пирсингом нужно ухаживать, волосы подкрашивать, а татуировка еще заживать будет неизвестно сколько, и не факт, что мне и так везучему повезет с мастером. Поэтому я красивый от природы. Наверное, подобные мысли связаны с расставанием с одним блонистым мудаком, и это защитный механизм психики. Типа мозг говорит порадуй себя Марти, докажи себе и всем, что ты не брошенка, а сексуальный, привлекательный омега, по которому этот козел еще локти будет кусать. Еще одна неделя без эрика далась легше. По крайней мере, пропало фантомное чувство его присутствия в квартире, и мне почти не хочется вытащить из зубовной коробки его футболку. Потому что у всех есть парни, а у меня нет, ноет Бен, морщись, и я выдыхаю дым в сторону. На всех тусовках, днюхах, праздниках я один, как лузер. И я с тобой хожу вообще-то. Бен пыхтит возмущенно. А целоваться мне тоже с тобой. Марти, это другое. Хорошо. Тогда давай займемся этим всерьез. В библиотеке мы уже знакомились, в спортзале тоже. Вечером идем в клуб. Марти, не ебёт». Только надо шматьё тебе другое. После пар мы едем к Бену в общагу, где я стоя у шкафа вытряхиваю из него однотипные рубашки и брюки, пытаясь отыскать что-то, что могло бы бросить вызов Альфам. И боже, как же всё грустно в гардеробе Бена. Ничего открытого и обтягивающего. Хотя... Ты из сбрендил? Они мне малы на два размера. Бен, стараясь вырвать из моей хватки кожаные штаны, пищит, как разбуженный хомяк. «Я случайно их купил на распродаже!» «Нормальные. Я твои штаны и встряхиваю в вытянутых руках. Они просто облегающие. Как раз твоя жопа в них будет выглядеть так, как должна. Так, будто вот-вот прыгнет в руки». «У меня даже трусов таких нет, чтобы под ними не видно было!» Я театрально вздыхаю. Б, ну какой ты глупый! Под такие штаны трусы противопоказаны!» «Давай, не смотри на меня, надевай!» Ничего не случится с твоими орешками. Тут даже шва не видно, не передавит. Надевай, надевай. И вот эту футболку с длинным рукавом. Рукава подверни. Ага. Шикардос. Потом я укладываю волосы Бена так, чтобы ей хотелось вслохматить. Сам только поправляю одежду перед зеркалом и причесываюсь. Мне выделяться ни к чему. Это же не я иду знакомиться. Клуб, в который мы едем, находится в центре города. Он один из самых популярных, потому тут всегда много народа, и я знаю его еще с тех времен, когда выбирался сюда на долгую прогулку с приятелями из своего города. Правда, через фейс-контроль мы проскочили всего один раз, только потому, что кто-то развязал драку на входе, но оторвались тогда на славу. Дед после того, как я заявился утром второго дня, пообещал выпороть меня солдатским ремнем с бляхой, который убить можно. Я пообещал приходить пораньше». В этот раз с Беном нас пропускают сразу. Видимо, соответствуем своему возрасту, и мы с ним, заняв места у барной стойки, решаем заняться коктейлями. В моем случае безалкогольными, хотя мне очень хочется опять ужраться до отключки, может, полегчает на душе. Но завтра на работу, да и Келли, который без особого энтузиазма отпустил меня одного сюда, точно не одобрит моё утреннее состояние. Плюс я обещал докладывать ему обстановку каждый час и прийти до полуночи. Размешивая содержимое высокого стакана трубочкой, я осматриваюсь, пока Бен ерзает на стуле. «Плечи расправь», — говорю я. «Ты же не на паре! К доске тебя не вызовут!» «Чувствую себя идиотом! Штаны еще эти!» Снова ноет я прищуриваюсь, смотрю на знакомую компанию, тоже подходящую к стойке. Двое Альф из параллельной группы и Уил. Смотри, кого принесло. «Бен, может, все таки подумаешь над моим советом? Он такой секси в этой сетчатой майке». Бен быстро оборачивается и фыркает. «Ты издеваешься? Марти, прошу, давай уйдем, Погуляем по городу. Я как придурок тут. Ищу штаны». «Так». Я шлёпаю ладонью по стойке, прерывая поток скулежа. Приходится почти орать, перебивая музыку. «Ты не придурок. Ты кошечка». «Облезлая». «Нет». «Ты кошечка, которую все хотят погладить!» «Заткнись и соси свой сок с ликером!» «Скоро привыкнешь!» Вскоре он действительно немного расслабляется, не знаю, ликер ли помогает или положительные аффирмации, и он перестает втягивать голову в плечи и даже начинает хихикать над моими шутками. Спустя еще некоторое время, когда народу набивается в зал так, что не пролезть, его утаскивает на танцпол симпатичный Альфа, и мне окончательно легчает но всего на минуту, потому что я, следя за компанией Уилла, выцепляю взглядом блондинистую макушку и профиль, от узнавания которого у меня внутри все съеживается. Эрик вминает в стекло пепельницы очередной окурок и подзывает бармена. Тот забирает пустые рюмки, ставит вместо них один стакан с золотистой жидкостью, где плавает лед, и открытую бутылку. Оказываясь против воли, точно притянутый рядом, По расфокусированному взгляду Эрика и его общему состоянию понимаю, что напился он до той же кондиции, как тогда в домике в глуши. Эрик, ощутив что-то, поворачивается ко мне, сначала хмурится, потом хмыкает. «Знаешь, ты похож на кое-кого». «Вау, на кого же?» – спрашиваю я, испытывая острое желание схватить его за ворот и потрясти. «Да, так, неважно». «В смысле, блядь, неважно?» Эрик хмурится еще сильнее, и тут вдруг меня, задевая плечом, говорят «Подвинься! Я тут сижу!» Я вскидываю голову. Омега, вполне прилично выглядящий в брендовом пиджачке со стразами и брендовыми губами. Таким свистком только в клубах светить, как маяком для больших кораблей. «Ты с ним пришел? уточняю я, кивая на Эрика. «Я с ним уйду!» Улыбается Омега, и эта наглость меня возмущает. Извините, но я сам так люблю говорить, какого хрена этот мистер Блестяшка хуяшка ворует моего Эрика и мои фразы. Ты что с ним пойдешь, правда? Обращаюсь я к Эрику, а тут флегматично пожимает плечами и тянется доливать стакан из бутылки. Ну нет, это совсем не то, что я могу вытерпеть спокойно.